«Возьмите-ка пленников!» — крикнул углук. «И без шуток. Если они не дотянут до конца кое-кто, отправятся вслед за ними». Один из зорков взвалил Пиппина на спину и попрыгал, пристраивая груз поудобнее. Другой проделал то же самое с Мэрри. Когтистые лапы сжали Пиппина, как клещи. В глазах у хоббита помутилось, сознание покинуло его. Очнулся он от удара о землю. Ночь только начиналась, но месяц уже клонился к западу. Они стояли на каменистом гребне, как на острове в море тумана. Неподалеку шумела вода. «Разведчики вернулись», — донесся орочий голос. «Все спокойно. Был один всадник, и тот ускакал на запад». «Пока спокойно», — буркнул углук. «Да, надолго ли? Дурачье. Не могли пристрелить? Теперь коневоды узнают у нас к утру» прибавим ходу. Тень склонилась над Пиппином. Это был углук. «Сядь!» — сказал он. «Мои парни устали тащить тебя. Впереди спуск, и ты пойдешь сам. Не поднимай шума и не пытайся удрать. Будет больно». Он разрезал веревки и, взяв Пиппина за волосы, поставил. Хоббит упал, и углук поднял его снова. Орки загоготали. Углук сунул хоббиту фляжку в зубы, и влил в рот какую-то гадость. Пиппина обожгло, как огнем, но дрожь в ногах пропала. Он мог стоять. «Теперь другой!» Углук подошел к Мэри и пнул его. Мэри застонал. Углук придал хоббиту сидячее положение, размотал тряпку на голове и намазал рану темной мазью из деревянной коробочки. Мэри кричал и отчаянно отбивался. Оркер жали от восторга. «Не нравится лекарство!» «Не понимает своей же пользы! Эй, давай дальше!» Углук не обращал на них внимания. «Нужно спешить. Вот он и лечил хоббита по-своему». И лечение пошло впрок. Углук дал хлебнуть из фляжки и ему, разрезал веревки и вздернул на ноги. Мэри, немного бледный, но вполне живой, оглядывался сердито и вызывающий. Рана затянулась, остался лишь коричневый рубец, который ему предстояло носить до конца дней. «Привет, Пиппин, — сказал он. — Так ты тоже путешествуешь с нами. А где же постель и завтрак?» «Заткнитесь! — гаркнул углук. — Не разговаривать. Обо всем будет доложено хозяину. Он сам с вами разберется. Получите и постель, и завтрак. Больше, чем в вас влезет!»